Глава 49. Юго должен выработать план. И он сделал это, не откладывая, уже на следующий день. Он был абсолютно уверен, что скрытая в планировке курорта Пентаграмма не единственная тайна Валькариоса. Страфа любил играть со своей публикой. Одной рукой он показывал то, что хотел явить зрителям, а то, что в этот момент делала другая рука, оставалось в тени. Наверняка это касалось и его жилища. Его святилище. Распиливая ствол лиственницы, Его без конца прокручивал в голове эту мысль. Он пользовался одним из последних дней на свежем воздухе перед долгим перерывом. Как раз в то утро старина Макс сообщил ему, что как только он закончит работу с АЭС, его командируют помогать Арману в Большом Б, а затем либо Джинни с ремонтом номеров, либо ему и лили с натиркой лыжи. Так что это был один из последних дней, когда он еще мог бродить, где пожелает, под предлогом осмотра деревьев. Он должен убедиться, что ни одно из них не заслуживает встречи с его бензопилой. Его напрягал серое вещество, пытаясь понять, что задумал Страфа, когда разрабатывал план этого места. Может быть, какая-то тайна кроется в самом основании пентаграммы? Или вот маяк? Необычное здание? совершенно неуместные в высоких горах. Но Юго побывал там, и кроме ветряного коррельона гигантских размеров, никаких странностей или оккультных знаков не обнаружил. Возможной подсказкой были шале. Внимание, Юго привлекло их число — шесть. Число дьявола — шесть, шесть, шесть. Столько же представлений дал строфа, прежде чем исчезнуть. Шале располагались на большом расстоянии друг от друга, сознательно отделенные... Живой изгородью из хвойных пород деревьев. Вдалеке от чужих глаз и ушей. Их было достаточно, чтобы сбить с толку, Как в фокусе со стаканчиками, Которые постоянно меняют местами, Чтобы нельзя было угадать, Под каким из них спрятан шарик. Какое же шале хранит тайна строфа? Последнее. То, где я заметил его однажды вечером. Но там Юго уже побывал. Безрезультатно. Стоит ли возвращаться туда средь бела дня? Здания Большого Б.И.Б.У. Бэ были его хлевами. Сюда он сгонял свой скот для дойки. Два бесконечных стойла, которые составляли сердце пентаграммы. Но также придавали ей смысл. Нет, не там. Его не мог представить себе, чтобы строфа смешивал материальное и возвышенное. Он не из тех, кто соединяет то, что презирает, и использует с тем, чем дорожит. Однако идея зеркальных зданий была интересной, как две руки фокусника. Одна привлекает внимание, показывая мнимое зрелище, а другая выполняет настоящий фокус. Эта мысль вывела его из равновесия. Бензопила с ревом скользнула по коре и отклонилась от курса, едва не отрезав ему ногу. В последний момент его отреагировал и рефлекторно отшатнулся, так что цепторг слегка задела его, обдав облаком горячих паров бензина. Надо сосредоточиться. Сейчас не время оказаться в больнице. А что, если это один из способов выбраться отсюда, пока есть возможность? Он потряс головой. Так о чем он думал перед тем, как чуть было не отхватил себе кусок ляжки О чем-то важном. Он почти установил какую-то связь. Черт побери. Над ним возвышалась громада большого «Б», в окнах которого отражались небо и шлейф белых облаков, два здания, как две руки фокусника, исполняющего свой трюк. Симметрия. Юго выключил бензопилу. Усадьба-строфа была отправной точкой, нервным центром. Туда он старался притягивать взгляд. Усадьба — рука, которую он манипулировал в ярком свете, а по другую, противоположную сторону, полумраки — Действовала вторая рука, та, что показывала фокус. И этим зеркальным отражением усадьбы была башня, старинная, стоявшая здесь еще до того, как оказалась во владениях строфа. И тогда возникало еще одно предположение. А что, если строфа выбрал это место не случайно? Что, если именно это существовавшее здесь изначально башня, и стала причиной его переселения в горы? Юго поднял голову и посмотрел на скалы, над которыми возвышалась вереница шале, а за ними каменный конус, идеальный противовес Дон Джону в усадьбе Строфа. Теперь Юго знал, что ему предстоит сделать.